Самаш погасила пальцами свечу и ушла в кромешную холодную тьму. Он подержал в руке ухватистый проворный нож, попробовал пальцем лезвие и сломал, с сожалением, засунув между бревен сруба. Поединок был назначен на том же ресталище, где когда-то Ражный сходился на потехе с бояром-мужем, разве что стерня была не такая колкая прикрытая, замороженная, покрытая инием, и стажок побелел от изморози. В Дубраве давно облетели листья, пахло снегом, и стояла звонкая пронзительная тишина. В такую пору уражный обычно выходил с гончими на заячью охоту, и пока ошалевшие от радости простора собаки, прихватив русака, гнали его по большому кругу, Он легко входил в раж, взмывал в синее знобкое небо и не хотел опускаться на землю. Гончаки уводили зайца на второй, третий круг, а он наслаждался полетом. Ухватывал последнюю возможность отдохнуть от зимного притяжения, ибо с началом зимы, как известно, нетопори забивались в дупла, пещеры и замирали до весны, повиснув вниз головой. Зимой он тоже входил в раж, но не летал, рыскал по земле волком. И сейчас было время воспарить над ресталищем, может быть, в последний раз, по крайней мере, в этом году. И не смутили, не удержали бы его сидящие на ветвях араксы и иноки, как вранье, слетевшиеся позреть на поединок. И пока не привезли из серого урочища верижного соперника, можно было кружить в холодном осеннем небе, поднимаясь выше черных дубовых крон с замершими на них птицами. В судных поединках которые назывались еще пиром, не всегда соблюдались обычные правила схватки. Чаще всего бой начинался с сечи и длился до победы, то есть до смерти одного из поединщиков. Ражды не обольщался, что его противник, верижник из сирового урочища, станет придерживаться каких-либо традиций. Победа для него означала свободу, и он, постоянно находящийся в состоянии правил и решенный велик, вряд ли на землю ступит. Так что придется сражаться не с человеком, летающей хищной птицей, способной разорвать быка выставить против него можно было лишь волчью хватку. Не тот щипок левой рукою, которым ражный волю угощал соперников в пору, когда занимался спортивной борьбой, а потом применил против колеватого на перу. От безобидного, в общем-то, рывка возникала огромная болезненная гематома, отдиралась, но с целой кожа. Это был своего рода отвлекающий маневр для всех, кто пытался проникнуть в тайну боевого приема. В прошлые времена, когда исход брани решал рукопашный, он был обязан сделать его достоянием всего воинства, если б протрубили сбор. Теперь же волчья хватка могла навсегда остаться родовой тайной, поскольку в современной войне требовалось совершенно иное умение. И потому желающие владеть этим приемом безнадежно тренировали хватательное движение кисти и не добивались успеха. Настоящая хватка совершалась правой рукой, превращенной в волчью пасть. Зверь никогда не щипал жертву. Он вгонял нижние клыки и делал рывок снизу вверх. Здесь вместо клыков вгонялись напряженные до костяной твердости четыре пальца открытой ладони, способные пробить кольчугу. Но прежде... Самая жесткая и деятельная, самая чувствительная и нежная часть человеческого существа рука должна была вкусить энергию вражеской крови. Отец когда-то поплатился за это искалеченной десницей, поскольку воропай оказался слишком крепким на рану, и всю оставшуюся жизнь приводил себя в чувство, — стоил у мольберта. Сейчас ражный бродил по ристалищу. Имел на это право, поскольку прибыл сюда первым и готовил к поединку руки. Обе, поскольку оставлял маленькую надежду, что соперник — не тот обещанный зверь, а такой же, как и он, обряженный в цепи и заключенный в сирое урочище за то, что утратил ярое сердце. Бродил и чувствовал, как десятки пар глаз неотрывно наблюдают за ним, отмечают каждое его движение, Естественно, он никогда не присутствовал на подобных поединках, знал о них из сказов кормилицы Елизаветы, где всегда по промыслу Божьему побеждал осужденный и этим укреплялся. Однако прошел уже час, а противник не появлялся. То ли у опричников что-то не клеилось, то ли умышленно выдерживали его, чтобы перегорел перед схваткой. Вранье в ожидании поживы зябло на стадионном ветру. Наконец он услышал костяное щелканье клювов и оживленное шевеление черных тел в кронах дубов. И потом увидел, как по туристической тропе едет телега, запряженная парой взбешенных с пеной у рта гнедых лошадей с железной клеткой, покрытой черным полотном, словно там и впрямь сидела смиряемая темнотой птица. Опять же, из сказов, он знал, что буйных возят непременно в клетках дабы ограничить пространство и не позволить им взлететь точно так же возили когда то и разина и емельку погачева взбуянивших араксов из донских рощ это случалось нередко когда в ожидании сбора воинства засадники настолько совершенствовали свои арсеналы и правила что срывались с тормозов и, не зная удержа, шли в мир, и силою своей воинствующей воли, а более всего ярым сердцем сводили с ума людишек. А поэлику в тот час не оказывалось иноземного супостата, а били своих, покуда не подали в вериги и клетки. Вознец едва остановил несущих лошадей, повиснув на уздечках, и они, кося кровяными глазами, на поклажу танцевали на месте. Возницы едва остановил несущих лошадей, повиснув на уздечках, и они, кося кровяными глазами на поклажу, затанцевали на месте. Тем временем инок в черной рясе достал из телеги паяльную лампу, распалил ее, прислонив дулом к окованному колесу, и стал греть кусок арматурины, а заодно и руки над гудящим пламенем. Возниться же, распряг боязливых коней, схватил под усы и увел вглубь дубравы. Винок подкачивал насосом лампу, шевелил, переворачивал пруд и, приплясывая в тоненьких сапожках, длинно швыркал носом. Эти неспешные приготовления усмиряли не только птиц на деревьях, а и самого ражного. умиротворяющее приземленность события никак не соотносилось с предстоящим смертельным поединком. Узник же в затемненной клетке ходил, как рассвирепевший лев, сотрясал телегу и пугал внезапным, нечинраздельным стоном трепетное крылья вранья. Разогрев, наконец-то, железо, экзекутор заскочил на телегу, откинул тряпку с задней стороны клетки и сунул арматурину между прутьев. Прежде раздался утробный уев, потом пахнуло вонью паленой шерсти, и в следующий миг из открытой клетки серым сполохом выскочил волк. Ражная торопила от неожиданности. Настроенный увидеть калика, чуть озверевшего, верижника, но все же в человеческом образе, он в первое мгновение попятился назад. Когда же зверь, спрыгнув на землю, присел и ощерился, он узнал молчуна. Прижатое левое ухо было с полевой пробойной. Но что же сотворили с ним? Вместо одного глаза зияла черная, запекшаяся кровью дыра, на втором гнойное бельмо. Из разбитого нос сочила сукровица, старые раны изодраны, а на серой шерсти горелые пятна бежен от шеи до репицы хвоста. И только ослепительно белые клыки, обнаженные в немом, а оставались невредимыми и первозданными. Разъяренный до крайней степени он ничего не понимал, не чуял, да и вряд ли что видел, лишь угадывая перед собой человека. И все от бешеного, пенного оскала, до пружинистой хищной походки и поджатого полена хвоста все в нем было звериным. совершенным им за краткую жизнь, величайший путь эволюции был уничтожен превращен в ничто за считанные часы.